Глава 1169. Останься позади. Чертог темного владыки. Продавив ладонью реку мертвых, он почувствовал, как из тела исчезла сила небесного Дао. К счастью, недовольствием моментных ножен ему удалось подавить в зародыше, как ни странно, Ван Буалы даже не устал. Склонив голову, он посмотрел вниз на огромную гору, статую и черное строение. О темном владыке он почти ничего не слышал, Даже в темном сне он добыл сущие крохи информации: Темный Владыка являлся лидером темной секты и стоял выше девяти великих старейшин. Это все, что ему удалось узнать. В ходе многолетнего уединения и управления сектой фактически перешло старейшинам. В конце Великой войны первым обезглавили темного Владыку. Какой ценой? Ван было даже знать не хотел. Из того, что ему впоследствии удалось узнать, бесконечный клан уничтожил небесное Дау темной секты вместе с темным владыкой. Потом появилась бесконечная небесная Дао, и состоялось генеральное сражение против девяти династий великих старейшин темной секты. В результате битвы все династии прекратили свое существование. В той бойне не выжил лишь каждый десятый член династии. Слава темной секты померкла, а сама она стала историей. Бесконечный клан возвысился и стал новым хозяином Дао-домена. Их небесная Дао распространилась по всему домену, став новым законом. По прибытии в преисподнюю старший брат раскрыл ему секрет. темный владыка появился из пальца Всевышнего. Палец Всевышнего. Возникает вопрос, кому хватило сил убить созданного из него сущность? С задумчивым видом Ван Була вспомнил истории, услышанные в прошлых жизнях. Истории из внешнего мира, истории, которые позволили ему понять, что существовали люди, чья невероятная сила позволила им отсечь пальцы Всевышнему. По ним можно судить о силе самого темного владыки, и того, кому удалось его повергнуть. тече бесконечного клана, которого опасается даже старший брат, быть может это тот самый клон, или кровавая скалопендра. Пока Ван Буллы был погружён в себя, Чейн Цэн с таинственным блеском в глазах отдал приказ. «Отправляйтесь в чертоги Темного владыки и добудьте его останки! Время ограничено, тоннель простоит не больше шести часов!» Практики темной секты с небывалой решимостью помчались к тоннелю в реке в виде отпечатка ладони. Сотни тысяч размытых силуэтов, словно шквал метеоров, исчезли в провале. Кандидаты в темное дитя и первый брат в маске отправились туда вместе с ними. Если представить, что Черток находится в отдельном мире, где небо выглядит как бурлящие речные воды, то члены темной секты пробились через небосвод и проникли в этот мир. Ван Боле присоединился к остальным... Летя по тоннелю глубиной в миллион метров, он чувствовал, как усиливается резонанс зов по мере приближения к чертогу. На другом конце тоннеля его ожидал новый мир. Хотя, правильнее сказать, что это был пузырь внутри реки мертвых. в этом огромном пузыре ничего не было, кроме Исполинской горы. Из-за пузыря все вокруг было каким-то серым, здесь даже было трудно отличить верх от низа. Вполне возможно, где-то в реке таились и другие пузыри, но сейчас было не самое удачное время, чтобы об этом думать. Оказавшись в этом мире, Ван Баула уже хотел направиться к чертогу темного владыки, как вдруг перед ним выросло четыре старика. Они не проронили ни звука, ограничившись коротким кивком. Один обладал культивацией звездного домена, трое находились на великой завершенности вечной звезды. Их попытка остановить ван Буола была чисто символической. Пожелая он пройти, то эти четверо вряд ли смогут его остановить. Ван Була хмуро покосился на четверку, когда он решил просто облететь их, Эксперт звездного домена тихо вздохнул. «Сабрадоос, пожалуйста, отдохни здесь. Члены темной секты дальше справятся сами. Спасибо тебе за помощь, Сабрадос. Ван Бууле остановился и вновь посмотрел на преградивших ему путь практиков. За их спинами практики темные секты сбились вокруг первого брата в маске. Вместе они исчезли внутри храма у подножья статуи. Ван Бууле все было предельно понятно. В любой организации, находится ли она в упадке или в расцвете, Всегда идут внутренние конфликты, судьба, карма и темное пламя в созданной им ладони. Все это видели практики темной секты. Но даже так он для них оставался чужаком, поэтому в силу верности своей секте и с точки зрения выгоды они будут на стороне темного дитя в лице первого брата. Особенно сейчас, когда проход был открыт. Добыть останки темного владыки для небесного дао все равно, что совершить величайший подвиг и получить щедрую награду. Вполне понятно, почему они хотели не подпускать Ван Була к чертогу. Не продемонстрируя он огромную силу, то они, возможно, повели бы себя по-другому. Но увиденное недавно их напугало, они были обязаны остановить его. С другой стороны, теперь ни для кого не были секретом статус Ван Боло и судьба, связывающая его с сектой. Хоть старик с культивацией звездного Домена был вынужден стать у него на пути, сделал он это с тяжелым сердцем. Поэтому-то вместо угроз он повел себя с ним довольно вежливо. Все делалось во имя темной секты, но не все делали это исключительно из эгоистичных побуждений. Сердце Ван БВЛ продолжило размеренно биться. Мгновением позже он молча кивнул. Его задача добыть останки темного владыки для старшего брата. Если получится сделать это самостоятельно, замечательно. Но он вполне мог принять и исход, где кто-то другой найдет их. Приведя такой спокойной реакции, на трех практиках в стадии вечной звезды тоже нахлынуло непростое чувство. Старик на стадии звездного домена еще раз вздохнул. Больше он не стал ничего говорить, но на его лице как будто прибавилось морщин. На сей раз он низко поклонился Ван Буоле. В пятером они сели в позолото со снаружи чертога. Вместо разговоров Ван Буоле принялся рассматривать огромную статую. Отсюда он смог изучить лицо темного владыки. Заурядное лицо без каких-либо приметных черт выделялись только глаза. Во взгляде статуи чувствовалось особое настроение. «Сожаление», — понял Ван Буоле. Именно сожаление, он увидел во взгляде статуи. Внезапно он услышал приглушенный грохот из чертога в перемешку со звуками сражения и криками. Ван Пуэлла повернулся на звук, четверо практиков рядом с ним приглянулись. Снаружи не было понятно, что творилось внутри. Постепенно толчки звучали все чаще и глуше, словно люди внутри забирались все дальше. Через два часа глухой рокот внезапно стих. В чертоге воцарилась гробовая тишина, четверо практиков поменялись в лице. Предводитель с культивацией звездного домена так и вовсе достал нефритовую табличку и надолго сконцентрировался на ней. Спустя какое-то время он покосился сначала на ван Буала, а потом на чертог, после чего поднялся. Скрежеща зубами, он жестом приказал троим следовать за ним. Ван Буала не сдвинулся с места. У него на глазах четверо практиков темной секты скрылись чертоги. И снова зазвучал грохот, а потом вновь опустилась гробовая тишина. До закрытия прохода оставалось меньше 4 часов. Внутри явно было куда опаснее, чем предполагалось изначально. Сложно сказать, выжил ли внутри хоть кто-то. Ван Булле со вздохом поднялся и неспешно зашагал к чертогу. У входа он на пару вдохов остановился, а потом вошел внутрь.